Глава восьмая Селена попятилась. Поднимаясь сюда, она на всякий случай сосчитала ступеньки, тоже привычка, и прикинула, сколько времени ей понадобится, чтобы сбежать вниз, миновать коридор и выскочить во двор. Но позади оказалась неподатливая каменная глыба. Тело замер У Селены отчаянно тряслись руки. Такими руками не выхватишь оружие. О чем она? Стоит приказать Маеве, и рован тут же оборвет ее жизнь. У нее похолодело лицо. Если тело ей не служит, остается разум. Селена заставила себя глубоко вдохнуть, потом еще раз, и только тогда ответила нарочно спокойным голосом: А Элина Галатинья мертва! Ненавистное имя, которое и сейчас вызывало в ней ужас, и которое она пыталась забыть. Маева улыбнулась, обнажив маленькие острые клыки. «Не будем начинать нашу встречу с лжи». Это не было ложью. Та девочка еще десять лет назад утонула в реке. Селена не ощущала себя Айлиной Галатинией. Это было чужое имя, не имеющее к ней никакого отношения. Ей вдруг стало тесно в кабинете Маэвы. Приятное тепло очага превратилось в удушающую жару. Рован за спиной воспринимался, как грозная природная стихия. Селена отчетливо поняла, у нее не будет времени, чтобы собраться. Перед Маевой сходу не сочинишь историю, не сплетешь выдумку с полуправдой. Вот чем нужно было ей заниматься по пути сюда, а не пялиться по сторонам и не ежиться от холодного тумана она словно забыла, что окажется во владениях маевы, где правило устанавливает сама Маева в отличие от тщеславных смертных королев Маева могла встретиться с нею где угодно, в том числе и в древней крепости, которую никак не назовешь покоями достойными черноволосой красавицы с бездонными очами цвета обсидиана боги боги Совершенство Маевы вызывало страх. От нее исходило спокойствие, недостижимое для смертных. Веяло древним изяществом. Должно быть, она сильно отличалась от своей сестры, светловолосой Мэбы. Нечего тишиться иллюзиями, будто отсюда можно убежать. Селена и сейчас упиралась спиной вровно как в стену. Непреодолимую стену, такую же древнюю, Как охранительные камни вокруг крепости. Ровану надоело служить подпоркой. Он отступил и прислонился к двери, сделав это бесшумно, как хищник. Отсюда Селена выйдет не раньше, чем Маева позволит ей уйти. Королева Фейцев молчала, сложив на коленях длинные пальцы цвета лунной белизны. На спинке кресла сидела белая сова-сипуха. Маева была в простом лиловом платье. И никакой короны. Наверное, корона ей и не нужна. Любое живое существо, даже слепое и глухое, мгновенно бы поняло, кто она такая. Маева героиня бесчисленных легенд и кошмаров. О ней слагали трактаты, стихи и песни. Их было так много, что кое-кто считал моего мифом, но героиня легенд и страшных снов все-таки существовала во плоти». «Ну что, раскисло!» Мысленно одернула себя Селена. «Тебе представилась редкая возможность здесь и сейчас получить все нужные ответы. Через несколько дней ты вернешься в Адерлан. Главное, не трусь и не дерзи». Почему-то все, что помогало ей в Адерлане, здесь оказалось детской глупостью. Селене трудно дышать. Маева могла спокойно читать ее мысли и могла сделать с нею что угодно — Если верить легендам, Маева ради собственного развлечения сводила людей с ума. Сова на спинке кресла немигающими глазами разглядывала Селену. «Интересно, это настоящая птица или фейка, принявшая облик совы?» Острые когти впились в дерево. «Нет, эта древняя ветхая крепость никак не могла быть дворцом Маевы». Не могла королева сидеть за обшарпанным столом, замызганным в знает чем? И почему она вообще сидит за письменным столом, будто хозяйка торгового заведения, подсчитывающая дневную выручку? По представлениям Селены, Маева должна была бы находиться где-то в магической священной роще, усыпанной блуждающими огоньками. Вокруг под звуки людней и арф танцевали бы девы, а она сама читала бы «Звездное небо», как большую поэму. Может, и не в роще, но только не здесь. Селена низко поклонилась. Скорее всего, этикет требовал от нее опуститься на колени. Однако ее колено, коленопреклонная поза могла быть истолкована как насмешка. От нее воняло давно немытым телом, а на лице еще не зажили следы потасовок в тавернах Вареса. Выпрямившись, Селена увидела на лице Маевы легкую улыбку. Когда муха в паутине, паук может улыбнуться. Думаю, если тебя хорошенько отмыть, ты станешь больше похожа на свою мать. Никаких придворных любезностей. Маева сразу брала ее за горло. Ничего. Она — Селена Сардатин. Она не будет бояться. Ради получения ответов она вытерпит и боль, и ужас. Селена изобразила на лице такую же легкую улыбку и сказала... Если бы я знала, с кем мне предстоит встретиться, да еще так скоро, я бы попросила своего сопровождающего дать мне время привести себя в надлежащий вид. Пусть Маева спрашивает сурово, пусть обрушит на него громы и молнии, даже если бы его бросили на растерзание львам, Селена не стала бы сожалеть. Обсидиановые глаза Маева переместились на рована, который все так же подпирал дверь. Селина могла поклясться, что увидела в них не упрек, а молчаливое одобрение. Похоже, тяготы пути тоже были частью замысла. Зачем? Чтобы выбить ее из колеи, поставить в дурацкое положение, унизить? Тут уже я виновата, что велела ему доставить тебя как можно скорее, сказала Маева. Хотя думаю, он сам бы мог бы догадаться и найти тебе место для омовения. Королева народа Фе махнула изящной рукой. «Принц Рован». «Принц?» Селена едва подавила желание повернуться к нему. «Он из рода моей сестры Моры. Тем не менее, я считаю его своим племенником и частью моего дома. Тебе он приходится очень дальним родственником. В незапамятные времена у вас были общие предки». Селену еще раз ткнули носом в ее происхождение. «Надо же!» — вырвалось у нее. «Возможно, это был не самый учтивый ответ и не самый лучший. Возможно, также Селена сейчас должна была бы пасть ниц и смиренно ждать ответов. Похоже, такой момент наступит и очень-очень скоро, но...» «Тебя, конечно же, интересует, почему я попросила принца Рована привезти тебя сюда?» Она выдержит эту игру ради нехемии. Селена прикусила язык, чтобы ненароком не сорваться и не дерзить. Долго же мне пришлось ждать встречи с тобой. Белые ладони Маева переместились на стол. Очень долго. А поскольку я не покидаю этих краев, я не могла посмотреть на тебя. Во всяком случае, глазами. Длинные ногти королевы поблескивали, отражая пламя очага. Ходили легенды, что у Маевы имелось и другое обличье — огненное. Скорее всего, только легенды. Не нужен огонь в мире, где тени и когти, где тьма пожирает твою душу. Ты, наверное, знаешь, что они нарушили мои законы. Я говорю о твоих родителях. Их обоих ослепила любовь. И они не подчинились моим приказам. Соединившись, их наследственные линии обещали слишком уязвимое потомство. Но твоя мать заверила, что обязательно покажет мне ребенка, когда тот родится». Маева запрокинула голову, совсем как сова на спинке кресла. «После твоего рождения прошло целых восемь лет. А твоей матери было всё недосуг исполнить обещание». Если мать нарушила обещание, если мать не показывала ее Маеве, значит на то были очень веские причины. Селена что-то помнила, только очень-очень смутно, на уровне ощущений. Но теперь ты здесь. Маева не сходила с места, но селене показалось, что королева стоит рядом. И теперь ты вполне взрослая женщина. Мои глаза на другом конце континента приносили страшные, ужасающие истории о тебе. Судя по шрамам на твоих руках и арсеналу, с которым ты явилась, истории эти отнюдь не вымысел. Больше года назад я услышала еще одну весть. Будто бы рогатый повелитель севера узрел с небес юную деву с глазами такого же цвета, что и у всех ашериров». И дева эта, вынужденная заниматься ремеслом ассасина, находилась в повозке и ехала в... «Довольно!» Перебила ее Селена. Она мельком взглянула на Рована. Тот внимательно слушал, как будто прежде об этом не знал. Селена не хотела, чтобы ему стало известно о ее заточении в эндовьер. Не нужно ей его сострадание. «Я помню историю своей жизни». Селена наградила Рована другим взглядом, означавшим «Я не лезу в твои дела, а ты не лезь в мои». Рован молча отвернулся. На лице вновь появилось выражение скуки. Обычное высокомерие бессмертных. Селена засунула руки в карманы. Плевать ей, что перед королевой не так стоит. «Да, я ассасин». Хмыканье у себя за спиной она оставила без внимания. Она безотрывно смотрела на Маеву. «А другие твои способности?» Спросила Маева, слегка раздув ноздри. «Что стало с ними?» Принюхивалась, совсем как рован. «Как и все жители Эрилеи, я не могла их проявить, иначе бы мне грозила смерть». Маева моргнула. Селена поняла, королева учуяла полуправду. «Однако сейчас ты не в Эрилее». Вкратчиво напомнила ей Маева «Бежать!» Интуиция выкрикивала ей это слово. Вряд ли глаз Элианы помог бы сейчас ей. Однако Селена жалела, что на шее нет амулета. А еще лучше, чтобы рядом сейчас оказалась сама Элиана. Рован по-прежнему стоял возле двери. Но если она сумеет обмануть его в бдительность и вырваться отсюда... Она вдруг вспомнила... Воспоминание было подобно ослепительной вспышке, хотя чутье властно требовало бежать отсюда. Фейцы очень редко появлялись у них дома, даже родственники по материнской линии. Правда, в доме жили несколько преданных и проверенных фейцев но за фейскими гостями всегда тщательно наблюдали в течение всего их пребывания. Селену на это время попросту запирали на родительской половине. В детстве она всегда восставала против такого ограничения свободы, но сейчас покажи мне. С паучьей улыбкой прошептала Селена. Беги и беги отсюда! требовала интуиция. Селена и сейчас помнила обжигающее голубое пламя, вырвавшееся из нее в мире демонов. Помнила, как перекосилось от ужаса лицо Шаола когда магический огонь перестал ей подчиняться. Одно неверное движение, один лишний вздох, и она погубила бы и Шаола, и Быстроногую. Сова захлопала крыльями, скрипнуло дерево под ее когтями. Темнота в глазах Маевы выплюснулась наружу и потянулась к селене. Воздух слегка задрожал. Потом задрожало у нее внутри. Легкое постукивание по голове, Потом ей словно полоснули по мозгу острейшей бритвой. Селене показалось, что Маева попыталась вскрыть ей череп и заглянуть в мозг: потрогать, покопаться, попробовать на вкус. Силясь успокоить дыхание, Селена незаметно изменила положение рук, чтобы в случае чего быстро выхватить кинжалы. Пока что она отбивалась от невидимых когтей, вцепившихся ей в мозг. Маева усмехнулась, и когти исчезли. «Твоя мать годами прятала тебя от меня», — сказала королева. «У твоих родителей был удивительный талант. Они всегда знали, когда мои глаза пытаются тебя найти. Ты родилась с редчайшим даром, умением вызывать огонь и повелевать им. Мало кто способен вызвать хотя бы искорку». Я уже не говорю об управлении огненной стихией. Однако твоя мать старалась заглушить в тебе эту силу. И я же хотела обратного, чтобы ты уважительно приняла свой дар и развивала его. Дыхание Селены сделалось жарким, обжигающим горло. Память подкинула ей еще несколько картинок. Уроки детства, когда ее учили не разжигать, а гасить пламя. «И вот чем обернулись благие желания твоих родителей», — продолжала Маева. У Селины застыла кровь. Она напрочь забыла, где находится и чем может кончиться ее выплеск. «А где были вы все?» Эти слова вырвались из самых глубин ее истерзанной души. Тихие, похожие на рычание раненого зверя. Маева чуть наклонила голову. Я не люблю, когда мне врут, и не прощаю. Селина сникла. Все, что успело выплеснуться, снова ушло глубоко внутрь. Вендалин не помог Террасену. Здешний народ Фэй лишь наблюдал за уничтожением ее родного королевства. И все потому, потому... «У меня нет времени на долгие беседы с тобой», — сказала Маева. Мои глаза сообщили мне, что у тебя есть вопросы. Вопросы, которые не вправе задавать ни один смертный. О ключах. Легенды утверждали, что Мэйва способна общаться с миром духов. Может, она узнала об этом от Элианы? Или не Химии? Селина открыла рот, но Маева ее опередила. «Я дам тебе ответы. Тебе будет позволено прийти ко мне за ними в Даранелло». «А почему не...» — сзади послышалось сердитое сопение рована. «Как хозяйский сторожевой пес? с неприязнью подумала Селена. «Потому что эти ответы требуют времени», — пояснила Маева и добавила, будто смакуя каждое слово. «И еще потому, что ты их пока не заработала». «Тогда скажи, как и чем мне их заработать, и я это сделаю». «Дура! Только законченная дура могла отвечать подобным образом!» «Опасно соглашаться, не узнав цены!» «Хочешь, чтобы я показала тебе свои магические способности?» «Хорошо, я их покажу, но не здесь и не...» «Мне не нужны представления на манер балаганных фокусников!» «Иметь способности еще не все!» «Я хочу видеть, что ты способна творить с их помощью, Аэлина Галатинья!» Пока что почти ничего. Опять это проклятое имя. Для Селены оно было как удар в живот. Я хочу посмотреть, кем ты станешь в надлежащих условиях. Я не... Про свои не забудь. Смертным и полукровкам доступ в Дранеллу закрыт. Чтобы такой полукровке, как ты, было дозволено войти в пределы моего мира, нужно доказать не только свою магическую одаренность. Нужно доказать, что ты достойна войти в Даранеллу. Эта крепость называется Страш Тумана. Она – одна из нескольких мест проверки. И место, где непрошедшие испытания остаются до конца своих дней. Впервые за все время разговора с Маевой селение стало по-настоящему страшно. Но страх не мог заглушить в ней растущего недовольства. Полукровка. С таким презрением Майва произнесла это слово, будто клейму поставила. «И какого рода испытания я должна пройти, прежде чем меня сочтут достойный?» Майва подала знак Ровану, который все таким же изваянием стоял у дверей. «Когда принц Рован решит, что ты в достаточной мере владеешь своими способностями, ты явишься ко мне. Он будет тебя обучать. Здесь, в крепости». И не думай лезть в Доранелу раньше, чем завершится твое обучение. После столкновений с демонами и ведьмами, после аудиенции у Адарландского короля в его стеклянном замке, учеба в древней крепости показалась скучноватой обыденностью. Но обучение может продлиться недели, месяцы, годы. Жизнь вновь тыкала ее носом в осознание собственного ничтожества. То, о чем я хочу знать, не терпит отлагательств». Селена постаралась подавить унизительные мысли. «Ты хочешь знать о ключах Верда? Ты ведь за этим явилась, сюда наследница Террасена? Ответы будут ждать тебя в Даранелли. Как скоро ты туда попадешь, зависит только от тебя». «Мне нужны правдивые ответы». Вырвалась у Селены. «Ты расскажешь мне всю правду о ключах». Маева улыбнулась. Улыбка древней королевы была не ласковой и даже не насмешливой. В ее улыбке было что-то зловещее. Вижу, ты еще кое-что помнишь из своего наследия. Селена молчала. Да, я расскажу тебе всю правду о ключах. Может, не связываться с Маевой, а просто убраться отсюда. Найти еще какое-нибудь древнее существо и спросить про ключи? Мысль была дурацкой, как и многие мысли, посетившие голову Селены за время разговора с Маевой. Кто еще расскажет ей правду о ключах, как не Маева? Трудно даже вообразить, как давно Маева живет на свете. Она видела зарождение этого мира, видела войны между валгами, демонами древности. Ее руки держали ключи Верда — Маева знала, как они выглядят и какие ощущения вызывают. Возможно, она даже знала, где Бреннан их спрятал. В особенности последний, неназванный ключ. И если Селена сумеет похитить ключи у Адерландского короля, если сумеет уничтожить его, остановить войну и освободить Эйлуэ, даже если она сможет найти всего один ключ Верда, Чему меня будут учить? Об этом ты узнаешь от принца Рована. А сейчас он проводит тебя в твою комнату. Тебе надо отдохнуть. Селена вперила взгляд в бессмертные глаза Маевы. Ты клянешься, что расскажешь мне все, о чем я должна знать? Я не даю клятв. Но своих обещаний не нарушаю. Подозреваю, что и ты тоже. Еще одно твое отличие от матери. Сука! Селене захотелось бросить это слово Маеве в лицо, но глаза Маевы будто невзначай скользнули по правой ладони Селены. Маева знала все то ли через своих шпионов, то ли благодаря силе магии, но древняя королева знала все и о самой Селене, и о ее клятве нехимии. Ради чего все это? Тихо спросила Селена, чувствуя, как страх и гнев. «Высасывают из нее все силы. Зачем мне обучаться, чтобы потешить тебя зрелищем моих способностей?» Белые пальцы Маевы погладили белую сову головы. «Я хочу, чтобы ты стала тем, кем тебе было уготовано стать с рождения. Королевой? Стать королевой?» Эти слова преследовали Селену всю ночь, лишая сна, а спать ей очень хотелось. Она сходила с ума от усталости и была готова молить темноглазую сельбу, дабы избавила ее от всех страданий. «Королева!» Это слово теребило ей рассеченную губу. Опять. Губа соднила и тоже мешала спать. Спасибо Ровану за его любезности. Прощание с Маевой прошло без придворных церемоний. Маева кивнула Ровану. Тот молча открыл дверь и удалился. Селена последовала его примеру и потащилась вслед за принцем по узкому коридору, где пахло жарящимся мясом и чесноком. Живот заурчал, но Селена подумала, что от первого же куска пищи ее вывернет наизнанку. Коридор окончился лестницей. Селена спускалась и на каждом шагу самообладания вело спор с нарастающей яростью. Шаклевый, не химия. Шаг правый. Ты поклялась, и во что бы то ни стало исполнишь клятву. Шаг левый. Обучение, королева. Шаг правый. Сука, бессердечная сука с холодной кровью, привыкшая вертеть чужими жизнями. Они шли почти в полной темноте. Факелы еще не зажигали. Шагов Рована Селена не слышала. Зато она чувствовала злость Рована. Целые ручейки злости. Прекрасно. Еще один участник Игорь Маевы, которому совсем не нравится его роль. Обучение, опять обучение. Всю свою жизнь с самого появления на свет Селена чему-то училась или ее чему-то учили. Ровен может учить ее до посинения, и она будет ему подыгрывать, пока не узнает о ключах Верда. Но это не значит, что дальше она тоже будет играть по правилам Маевы. У Селены не было ни малейшего желания возвращать себе Террасенский трон. Да его и не существовало, этого трона. У нее не было ни короны, ни придворных. Освалить свалить короля можно и будучи Селеной Сардатин. Главное – успех твоих действий. Селена невольно сжала кулаки. Обширное здание словно вымерло. Никого. Винтовая лестница вывела их в другой коридор. Знали ли обитатели Стражи Тумана, кто занимает скромный кабинет наверху? Наверное, знали и до смерти боялись моего. Сколько полукровок здесь содержится? Скольких она поработила, посулив что-то? Селине стало противно. Чем полукровки виноваты, если родились такими? Дальше молчать она не могла. «Должно быть, Ее Бессмертное Величество очень ценит тебя, раз поручила возиться со мной». Зная твою историю, она не могла доверить твое обучение кому-то другому. Только лучшие из лучших способны держать тебя в узде». Принц явно напрашивался на ссору. Пока они шли по нескончаемым коридорам крепости, его самообладание таяло и теперь висело на волоске. «Отлично. В глухом лесу легко разыгрывать из себя доблестного воина. Дубы и сосны – вот и все противники». Соскучилась по сражениям. Я успел вдоволь навоеваться, причем уже давно, задолго до появления на свет тебя, твоих родителей и твоих дальних предков с обеих сторон. Эти слова рассердились, Елену. Наверное, так было и задумано. Я не про твое прошлое. Здесь-то с кем воевать? С лесным зверьем и птицами? Он ответил не сразу, но ответил. «Запомни, девочка, мир куда обширнее, чем твои представления о нем». И гораздо опаснее. Считай, что тебе выпала редкая удача пройти обучение и получить шанс проявить себя. «Между прочим, твое высочество, я вдоволь насмотрелась этого большого и опасного мира». «Ошибаешься, Айлина». Рован грубовато засмеялся. Еще один удар. А она как дура подставилась. «Не называй меня так». «Это твое имя. Никаким другим я тебя звать не буду». Селена забежала вперед. Преградив ему путь и встав почти вплотную. Здесь никто не знает, кто я, понимаешь? Зеленые глаза ровно вспыхнули. Совсем как у зверя, почуявшего добычу, с неприязнью подумала Селена, и клыки у него звериные. Похоже, моя тетка дала мне задание потруднее, чем ей кажется. Моя тетка, не наша. И тогда Селена произнесла одну из самых отвратительных фраз какие когда-либо срывались с ее языка, вложив туда всю ненависть. «Общаясь с такими фейцами, как ты, я начинаю лучше понимать действия Дарландского короля». И тогда Рован ударил ее. Это случилось раньше, чем Селена успела почувствовать удар. Даже демоны не умели наносить удары с такой скоростью. Голова Селены была повернута чуть в сторону, и это уберегло ее нос. Удар приняли на себя губы. Селена отлетела к стене, звонко шмякнувшись головой о холодный камень и ощутив во рту привкус крови. «Ну, наконец-то!» Рован ударил второй раз, все с той же скоростью, недоступной смертным. Этот удар раздробил бы ей челюсть, если бы в последнее мгновенье рука Фейца не замерла. «Что ж ты?» – язвительно спросила Селена. Она дышала шумно и хрипло. Бей собрался!» – чувствовалось. Рован предпочел бы сейчас вцепиться ей в горло, а не вести разговоры. Но он умел не переходить черту. «А с чего это я должен идти у тебя на поводу?» «Ты точно так же ни на что не годен, как твои собратья». Теперь его смех напоминал когти, вонзившиеся в самую сердцевину ее ярости. «Если тебе не терпится отведать камней изволь. В следующий раз попробуешь на вкус здешние полы». Плевать ей было на его слова. Если бы не грохот в голове, мешавший смотреть, дышать и думать, особенно думать. Поэтому Селена размахнулась и ее кулак ударил в воздух. Подножка Рована опрокинула ее и снова толкнула на стену. Рован отшвырнул ее без малейших усилий, как жалкого новичка, только начинавшего учиться искусству поединка. Рован стоял в нескольких футах от нее, невозмутимо скрестив руки. Селена выплюнула кровь, выругалась. Рован хмыкнул. Этого было достаточно, чтобы Селена вновь бросилась на него. Ей хотелось отдубасить фейского принца, заколоть кинжалом и задушить. Селене удалось перехватить его ложный левый выпад, но когда она метнулась вправо, Рован с умопомрачительной быстротой ее опередил. Селену не спасли долгие годы учебы у лучших мастеров. Удар Ровона бросил ее на жаровню у него за спиной. К счастью, пустую. Тихий коридор содрогнулся бы от непривычного грохота, а Селена растянулась на каменном полу физиономией вниз. Ее зубы жалобно заныли, но, к счастью, остались на своих местах. — Как я и говорил, тебе предстоит многому научиться. — усмехнулся Ровон, вставая над ней. — Ты нуждаешься в разностороннем обучении. Едва шевеля вспухшей губой, Селена объяснила Ровану, куда он может отправляться и чем заниматься сам с собой. Повернувшись, он неторопливо двинулся по коридору, бросив ей на ходу. «Если я еще раз услышу от тебя нечто подобное, будешь целый месяц колоть дрова». Лицо Селены пылало от ненависти и стыда. Однако ей не оставалось ничего иного, как подняться и пойти вслед за рованом. Он втолкнул Селену в очень маленькую и очень холодную комнатку, напоминавшую тюремную камеру. «Отдай мне свое оружие!» Потребовал Рован, едва Селена туда вошла. «Это еще зачем?» Рован схватил ведро с водой, что стояло возле двери, и выплеснул в коридор. Пустое ведро он протянул Селене и повторил. «Отдай мне свое оружие!» А здорово было бы устроить с ним поединок на мечах. Я хочу знать, почему меня разоружают. Я не обязана объяснять тебе свои требования. Тогда нам не миновать новой потасовки, бросила ему Селена. Рован стоял, чуть наклонив голову. В тусклом свете его татуировка выглядела еще чернее. Всем своим видом Фейский принц спрашивал: Ты называешь свои поцелуи со стенами и полом потасовкой? Завтра ты с раннего утра отправишься работать на кухню. Оружие там не потребуется, если, конечно, ты не собираешься поубивать всех, кто в крепости. Для наших с тобой занятий оружие тоже не нужно. Так что твои кинжалы полежат у меня, пока ты не заработаешь право на их возвращение. Какие знакомые слова. И интонации тоже. Говоришь, на кухню? Рован криво улыбнулся. Здесь работают все, включая и принцесс. Увиливать тяжелой работы не позволяется никому, особенно таким, как ты. «Тебя бы на недельку в эндовьер», — подумала Селена. Но черта с два она расскажет ему об эндовьере. Только этого еще не хватало, чтобы потом выслушивать его насмешки или того хуже. Слова сочувствия. «Работа на кухне тоже входит в мое обучение?» «Отчасти». Остальное Селена прочла в его глазах а я буду наслаждаться каждым мгновением твоих страданий. Странно, что за столь долгую жизнь ты не удосужился научиться учтивым манерам». Слова о долгой жизни плохо вязались с обликом Рована. На ведь ему нельзя было дать и тридцати. «С какой стати мне листить самовлюбленные девчонки?» «Хотя бы потому, что мы родственники. Родства между нами не больше, чем у меня со здешним скотником». У Селены раздулись ноздри. Ей отчаянно хотелось запустить в Рована пустым, мокрым ведром, но это могло ей стоить разбитой скулы или сломанного носа. Поставив ведро на пол, она принялась разоружаться. Рован тщательно пересчитал все ее кинжалы и ножи, словно в точности знал их количество, включая и потайные. Потом он прижал ведро к боку и вышел, сказав на прощение. «Чтобы с Зарей была на ногах». Дверь шумно захлопнулась. «Мерзавец!» Пробормотала Селена, оглядывая свое новое жилье. «Старый, вонючий, мерзавец!» Кровать кровати ночной горшок и таз с ледяной водой. «В такой водичке особо не помоешься!» Селена решила ограничиться полосканием рта. Потом осторожно промыла разбитую губу. «Очень хотелось есть, но чтобы добыть еду, нужно было выйти и у кого-то попросить». Нет уж, лучше голодать, чем с кем-то встречаться. Достав из мешка баночку со снадобьем, она смазала губу и повалилась на кровать в своей пыльной, грязной и зловонной одежде. Потянулись бессонные часы. В ее комнатке было окошечко без занавесок. Селена повернулась к нему лицом. Над деревьями, окружавшими крепость, горели звезды. Спрашивается, зачем она сцепилась с Рованом. Наговорила ему гадостей и даже полезла в драку. Она заслужила эти побои. Сполна. Если быть честной с собой, она превратилась в непонятное существо, которое лишь с большой натяжкой можно было назвать человеком. Селена дотронулась до губы и вздрогнула от боли. Она разглядывала ночное небо, пока не нашла созвездие оленя, повелителя севера. Неподвижная звезда на макушке оленьей головы «Ее вечная корона», — указывала путь в Террасен. В детстве ей рассказывали, что великие правители Террасена, окончив жизнь, превращались в яркие звезды, дабы каждый террасенец не чувствовал себя одиноким и всегда мог найти путь домой. Целых десять лет она не показывалась в Террасене. Сначала ее туда не пускал Арабин, потом сама не отваживалась. Тогда на могиле нехемии она шепотом призналась мертвой принцессе. Сказала, что давно привыкла убегать от судьбы и потому не знает, каково это – остановиться и дать бой. Маева не понимала и никогда не поймет чувства маленькой террасенской принцессы, десять лет назад отвергшей всю родню. Она сделала это с большой решимостью, чем сама Маева. Отвергла всех и покинула мир, с которым не желала иметь ничего общего. Пусть сгорает дотла и превращается в прах. Селена перевернулась на другой бок. Ветхое одеяло не грело. Она закрыла глаза, пытаясь заснуть. И увидеть во сне другой мир. Мир, где она была вообще никем.